Блейку было уготовано подвести рациональную основу под психологический атомизм и сделать его философской системой. Человек, согласно ему, и впоследствии, согласно Прусту и Лоренцу, простое чередование различных состояний. Добро и зло, присущи состояниям человеческой души, а не самим душам, которые в действительности не существуют, кроме как там, где можно говорить о состоянии. Это представляет собой смерть человека как личности в самом древнем смысле этого слова. Кстати говоря, не если это, что лежит, пожалуй, за пределами социологии, рождение нового типа личности цельной личности невыхлощенной и неповерженной селекции неподчиненного догмам человека не живущего если перефразировать известное изречение в канализационной трубе ша словом человека являющегося тем кем он может на самом деле быть. «В этом шаун, мировосприятие, немецкий, конец примечания. Такой человек есть противоположность любому из образов идеального христианина нашей истории, и все же в определенном смысле он представляет собой воплощение той идеальной личности, пример которой есть евангельский Иисус. Воплощенное духовное совершенство, цельный, неприукрашенный, неморалистического склада «хомо», характеризуется, во-первых, тем, что делает то, что говорит, не подвержен общему стереотипу и не подкупен, не тешит себя гордыней и не пыжится, чтобы казаться лучше других, во-вторых, скромен и не имеет чрезмерного самомнения, благодаря своему нежеланию возноситься превыше человеческой природы, в-третьих, беден духовно, не выпячивает свое «я» и не желает ничего ни от кого, довольствуясь тем, что есть. Если это человек пожилого возраста, то ему, скорее, свойственна незамысловатость умственного склада и, в-четвертых, он должен обладать детской непредвзятостью, полагаться на первичность опыта, а не познание ради самого опыта, никогда не откладывает мысль «на завтра», и готов предоставлять мертвым самим погребать своих мертвецов. В-пятых, не лицемер и не лжец, поскольку нет точной модели, указывающей, кем должна притворяться личность, встает вопрос, существовал ли когда-либо такой человек. В году М человек чувствовал x в условиях Z. В году N он испытывает то же самое чувство X в условиях «пи». X главное чувство, жизненно важное для личности, но оно испытывается тогда, когда происходят изменения в моде. Лучше смерть, чем бесчестие. Но честь, подобно женской юбке, Ее носят короткой, длинной, свободной, узкой, приталенной или со складками, носят в виде сарафана или без нижнего белья. До 1750 года считалось, что человек способен чувствовать, и он чувствовал себя смертельно оскорбленным, если видел как незнакомец обольстительно щиплет его сестру. Настолько сильным было наше возмущение, что хотелось взять и придушить его. Сегодня честь наша не имеет ничего общего с женской плотью и имеет все везде. И так продолжается, несмотря ни на что. Так что же, представляет собой личность или она ничего собой не представляет. Она не есть весь наш опыт, не есть и психологическая монада или момент, не сводится она к сенсорной активности или растительной жизни. Она есть опыт, созданный пространством и временем. Она есть Чувство и мысль. Кто же делает этот выбор из целого опыта и на каком основании? Иногда это делаем мы, кто бы мы ни были. Но подчас он делается за нас, стихийной волей народа или общественного класса. В серьезной степени личность не есть даже наша личная собственность. Туманно, но этот факт еще раз требует осознания. В то же время все возрастающее и возрастающее количество народа извлекает пользу из современных средств, чтобы увидеть себя и других в определенном квадрате четырехмерной среды. Более того, имея рабочую гипотезу бессознательного, Все растущее количество интеллектуалов знакомится с тайными поведенческими мотивами и осознает, насколько большую роль в их жизни играют постыдные биологические стороны опыта. С какими результатами? Старое понятие о личности уже мало куда годится. И не только понятие, Но и сам факт. Так называемые сильные личности, даже так называемые яркие личности, встречаются все реже и реже. Фашисты нашли выход из положения и производят их намеренно путем образования. Образование обедняющего человека, превращающего его в эскимоса, что влечет за собой подавление психологической науки и создание всех условий для невежества в данной области. Одиозная политика, но я подозреваю, неизбежная и, используя термин социологии, корректная, ибо наше психологическое чутье очень может принести вред обществу. Людям нужны простые джонсовские нравы, а не бесформенный набор самосознающих состояний. Вот еще один пример пагубности глубокого знания и излишне бурного развития технической науки. Кроме того, Гамлет все еще является света, чем разума. Полоний в гораздо большей степени живой человек, чем он. В самом деле, личность Гамлета настолько таинственна, что критики извели тонны бумаги и литры чернил, чтобы выяснить, кем он был. Конечно же, Гамлет не был живым человеком. Он не существовал вовсе, поскольку знал слишком много для смертного. Он догадывался о том, что обладает глобальным опытом, который накапливался с каждой секундой капля за каплей, не признавая никаких правил, которые бы определили его выбор в пользу одного набора узорчатых атомов, а не другого. Для себя и для окружающих он был просто серией последовательно сменяющих друг друга разнообразных состояний. Отсюда то смятение в Альсиноре и встание шекспировских критиков за минувшее три столетия. Честь, религия, предосторожность, любовь. Все обычные атрибуты, присущие нормальной личности, здесь были изглоданы рефлексией. Гамлет оказался своим собственным термитом. бесконечным самогрызением, он превратил себя, отделенного от мира недосягаемой гордыней, в кучу опилок. Только одно помешало полонию и всем остальным немедленно прояснить ситуацию. Независимо от состояния психики, физически Гамлет оставался здоровым, не разложившимся на атомы, предельно безвредным, для чувств окружающих, и, может быть, это, в конце концов, и стало настоящей причиной нашей веры в личность, физическая сила и высокая приспособляемость тел. И, может быть, насколько актуальным ни было бы понятие о целостности личности, она есть всего лишь продукт физической выносливости? Какие волосы, какая стройная фигура. Я думаю, у мистера Джоунза прекрасный характер. Когда я такое услышал в автобусе, идущем по пятой авеню, я расхохотался, в то время как мне, наверное, надлежало слушать так, как если бы передо мной сидел Спиноза, ибо... Что есть самое личное в человеке? Не его разум, его тело. Какие-нибудь Херст или Роттермер могут выпестовать мои чувства, заставить меня мыслить так, а не иначе. Примечание. Херст и Роттермер представители крупнейших в 1920-е годы издательских компаний. Конец примечания. Но никакое количество информации, которую они на меня обрушат, не сделают мое пищеварение или обмен веществ в точности таким же, как у них. Я мыслю, следовательно, я существую. Но «како эрго сум» здесь подозреваю я, кроется причина того настойчиво внимательного отношения к телу, проявившегося за последние годы, от бойскаутов до причудливых развратников и от Элизабет Арден до Д. Г. Лоуренса, одного из самых сильных сокрушителей личности. В его книгах Нет, что называется, характеров. Только одно тело. Всегда и везде. Теперь тело обладает колоссальной ценностью, в то время как душа или ум может быть разорваны на куски, измолоты в опилки, как у Гамлета. Только самые глупые и бесчувственные в наши дни обладают самой сильной и утонченной душой. Только варвары среди нас знают, что они есть. Люди культурные понимают, кем они могут стать и не в состоянии в силу практических социальных причин постичь, кто они теперь. Они забыли, как можно стать человеком, исходя из своего общего монадного опыта. В трясине и хаосе этой неопределенности тело остается твердым, как верстовой столб. «Джезу проме перфоратес кондор интратум латус». Примечание. «Иисус, заступись за меня!» Ширится пропасть вокруг тебя. Латинский конец примечания. Даже вера жаждет теплого убежища для истерзанной плоти. Насколько более дикие и спешны запросы скептиков, которые перестали верить даже в себя. Кондор интра меум латус. единственное убежище, оставленное нам. Энтони сложил рукопись и, прогнувшись, стал раскачиваться с риском для себя на задних ножках стула. Недурно, думал он. Но очевидно, здесь были упущения, непростительные обобщения. Он писал о мире в целом, как будто мир был подобен ему самому, исходя из идеала, каким он должен быть. Ведь как просто было бы, если бы на самом деле так и оказалось. Как приятно! Каждый человек — набор состояний, заключенных в плоти по эту сторону рая. А если бы... Понадобился какой-нибудь приятный и увлекательный интеллектуальный интерес, как, например, социология, чтобы утолить вожделеющее тело. «Кондор интра меом лаборам» Примечание «Ширится пропасть вокруг моей работы» Латинский Конец примечания Но вместо этого он вздохнул Несмотря на Гамлета, несмотря на пророческие книги, несмотря на по направлению к Свану и влюбленных женщин, мир все еще был полон джонсоновских нравов. Примечание. По направлению к Свану. Первая часть эпопеи Пруста в поисках утраченного времени – «Влюбленные женщины» Роман Лоуренса Конец примечания Полный мелодраматических негодяев, столь же отвратительных киногероев Полный Пуанкаре, Муссолини, Нордклифов Полный амбициозных и алчных негодяев всех мастей Примечания Нордклиф, лорд 1865-1922 годы. Ирландский журналист, основавший вместе с братьями три лондонские газеты. Конец примечания. Ему в голову пришла мысль. Он привел наклинившийся стул в нормальное положение и взял в руки самописку. Последняя немощь. благородного ума. Это первый и, может быть, единственный источник греха. Благородный ум равен злой ум. Дерево познается по плоду. Каковы плоды стяжания славы, гордости, желания превзойти? Между прочим, Война, национализм, экономическая конкуренция, снобизм, классовая ненависть, расовые предрассудки. Комус правильно делал, что проповедовал сенсуализм и как глупо поступил сатана, искушая мессию во время его медитаций славой, господством над миром и гордыней. По сравнению со стремлением к известности, Обыкновенная чувственность, совершенно безвредна. Если бы Фрейд был прав и секс доминировал в человеческой жизни, мы бы жили почти в Эдемском саду. К сожалению, он не прав. У Адлера тоже полуправда. Хинг -лак. Примечание. Вот откуда эти слезы. латинский. В широком смысле вот в чем подоплека. Конец примечания. Энтони посмотрел на часы. Двадцать минут восьмого. А ему нужно быть в Кенсингтоне к восьми. В ванной он задумался, как может пройти вечер. Минуло... Двенадцать лет со времени последнего скандала с Мэри Эмберли. Двенадцать лет, в течение которых он видел ее только на расстоянии, в картинной галерее раз или два и в гостиной общего друга. «Я даже не желаю с тобой больше разговаривать», — написал он в последнем письме к ней. «И тем не менее...» Когда он обнаружил как-то утром вместе с остальными письмами на обеденном столе ее приглашение в знак примирения, он принял его немедленно, принял с теми же мыслями, с какими оно было написано, не взначай, обыденно, не вспоминая более о прошлом, кроме как фразой «Как давно я не обедал в номере семнадцатом? Почему бы не пойти туда?» Какой смысл в том, чтобы принимать окончательные и необратимые решения? Какое право имеет человек четырнадцатого года учить жить человека двадцать шестого? В четырнадцатом году в душах людей царили гнев, стыд, отчаяние и страх перед действием. Сегодня они радостны. кротки и наделены как например мэри эмберли огромным любопытством какова она сейчас 44 года все так же забавно какой он помнил ее превратилась ли его лебедь в гусыню или так и осталась лебедью или она все еще лебедь но бедная мэри сильно постарела Будучи не в состоянии справиться со своим любопытством, он опрометью сбежал по лестнице и поспешно вышел на улицу.